Корни и мысли. Начнем со слова «человек». Что оно значит в русском языке? Обращаясь с этим вопросом к различным аудиториям, нередко слышал в ответ «чело» и «век». Однако это не несет в себе никакой смысловой нагрузки, чего попросту не может быть. Невероятно, чтобы слово, означающее в столь богатом языке понятие Венец Божьего творения было случайным набором нестыкующихся меж собой смыслов. Вспоминаю в этой связи, как был участником отпевания блаженного младенца, который прожил три неполных дня, но, к счастью, его успели окрестить. Я еще поинтересовался тогда у священника, какие же грехи у этого крошечного создания. и услышал в ответ, что даже новорожденный несет на себе печать первородного греха. И в этом заключается одна из тайн человеческой природы. Немало п о в и д а в ш и й за свои более чем полвека, я не нашел тогда в себе мужества взглянуть на чело этого ангелочка. А уж какой там век? Но церковь отпевала именно «человека». Так что же значит это удивительное слово «человек»? Замечательное объяснение нашел я в славяно-русском корнеслове Александра с е м ё н о в и ч а Шишкова. Но сначала скажу несколько слов о самом этом великом русском человеке. Адмирал и госсекретарь, один из славных защитников Отечества, в е р о и правдой служивший четырем царям, Министр просвещения и президент Российской академии наук, он посвятил свою книгу государю Николаю Первому. Цель труда всей своей жизни он выразил в следующих словах. «Попытаемся, откроем многое доселе неизвестное, совершим главное дело и оставим будущим временам и народам обдуманное, обработанное и требующее для дальнейшего исправления уже... мало попечений. Человек необычайной популярности, яростный поборник чистоты родного языка, Александр Семенович ратовал за удаление из него вошедших в моду многочисленных иноязычных заимствований, связанных с тогдашним засильем французского. Протест его был направлен также и против засилья французских гувернеров, заполонивших Россию, воспитателей будущей элиты общества. Однако Шишков находил поддержку и понимание не у многих своих современников. Большинство считали иначе. «Дитя играючи н а у ч а т с я сперва говорить, потом читать, потом писать. И как французский язык необходимо, нужен, напоследок будет писать так складно, как бы родился в Париже?» «В этой-то самой мысли», — не соглашается Шишков. и заключается владычество его над нами и наше рабство. Для чего истинное просвещение и разум велят обучаться иностранным языкам? Для того, чтобы приобрести познание. Но тогда все языки нужны. На греческом писали Платоны, Гомеры, Демосфены, на латинском Вергилии, Цицероне, Горации, на итальянском Данте, Петрарке, на английском Мильтон и ш е к с п и р Для чего ж без этих языков мы можем быть, а французский нам необходимо нужен? Ясно, что мы не о пользе языков думаем. Иначе за что нам все другие так унижать предфранцузским, что мы их едва разумеем? А по-французски, ежели не так на нем говорим, как природные французы, стыдимся на свет показаться, стало быть, мы не по разуму и не для пользы обучаемся ему. Что же это иное, как не рабство? И далее. Я сожалею о Европе, но еще более о России. Для того-то, может быть, Европа и пьет горькую чашу, что прежде, нежели оружием французским, побеждена уже была языком их. И это именно к Шишкову обращается на страницах Евгения Онегина, его автор, в который раз используя в тексте романа иностранные слова в оригинале. «Дзюком ильфо». Шишков, прости, не знаю, как перевести. Однако вернемся к теме нашего разговора. О сокровенном значении слов в русском языке. В своей книге Шишков пишет «Исследование языков, возведет нас к одному первобытному языку и откроет. Как невелика их разность, она не от того, ч т о б каждый народ давал всякой вещи свое особое название. Одни и те же слова, первые, коренные, переходя из уст в уста от поколения к поколению, изменялись так, что теперь сделали сами на себя непохожими, пуская от всех изменений своих тоже сильно измененные ветви. Слова показывают нам, что каждая имеет свой корень и мысль, по которой оно так названо.